Ну, Аркадий, теперь можно будет нам и отдохнуть Денег, брать у меня много Поедем мы с тобой до Волги в хорошем экипаже, а потом на пароходе в первом классе Геннадий Яныч, без бесподобный, ах, бесподобный, а уж как я Комфорт люблю, если бы только знали Сделают нам выгодные предложения Так мы с тобой примем, будем играть А нет, так и не О, надо да. Поедем в Нижний на ярмарку за Медефисом покучим кучам, Ах, А уж товарища вам лучше меня не найти Я, знаете, Геннадий Я растет для такой жизни А бедность а -а -а. что? Ну, в бедности всякой умеет прожить Нет, вот ты сумей прожить деньги эффектом. Вот тут добрый панк. Пойдем, выпьем добрую вина, закушим на дорогу, по стакану шампанского. Вот, вот. Вот это жизнь, Геннадий А то что такое, на самом деле? Пешком. Сам себя презираешь. Не знаю, как вы, Геннадий но я презираю такую жизнь. Я всегда, вот, за богатых людей. То шампанское пьет, Хорошие сигары курит, вот человек, остальное так. Аркашка уходит под руку с несчастливцем. Вбегает Аксюша. Ты согласен, да? Он столовый. и Петя там. Как бы мне его вызвать? Мне бы может, два слова сказать на прощание. Приведев-то неловко будет. Кончено дело. Убраться денег нет. Я еду с ним далеко и навсегда. Прощай. Ступай. Ступай. Ступай. Едешь куда? Зачем? В театр, в актрису. Что ты опомнишь С ума ты Решено, за... решено. Да что ты у меня сердце упало ровно меня, кто камнем в грудь тушит? А ведь я с опять говорю. Ну, что же. Ну, сначала известное дело, сейчас ругал без отдыха, а потом говорит, хоть бы тысячу за тебя дурака отолить, то была. Я славечко закину на прощание тёсеньке, а всё-таки надежды мало. Ну, ступай. Петя, прыщай. Уж не прощайся. Только глазами проводи, я на тебя всё глядеть буду. Ах ты, жизнь! Вот бы когда омут -то. с великим моим удовольствием. а а Здравствуйте! Да. Петру Петр уходит. Утопающий столом хватается, братец. Милый, попростите тетушку. Может быть, она жалится надо мной. Теперь ведь только тысячу рублей нужно. Только тысячу рублей. А что ж в то дитя мое, твоим-то чувством? Братец, чувства... Оно мне дома нужно. Поколебалась. Что на земле не мы теперь? Пойдем. Меня ждет компания. Дай мне хорошенько вдохновить себя, а то я поговорю. Несчастливцев выходит. На пороге появляются Милонов и Бадаев в сопровождении Карпа. Пожалуйста, пожалуйста. А они сейчас выйдут. Что это у вас, Карпуша, нынче как-то особенно парадно? Не могу знать. Входит очень молодой, нарядно одетая Гурмышская под руку с Булановым. Господа, извините меня, что я заставила вас ждать. Да мы ничего и не ждали. Вы прекрасны, прекрасны. Вы все молодеете, Раиса А мне и нужно молодеть, Да. Господа, я вас звала для подписания завещания, да. Да? но обстоятельства несколько изменились, я выхожу замуж, рекомендую вам моего будущего мужа. От неожиданности Кар проняет поднос. Прекрасно, прекрасно. Я прекрасно. так и ожидал. Прошу покорить садиться, господа. <свят> Альфис, Раиса. Ах, э, Раиса, позволь, я буду стоять подле тебя. Но не правда мир? Раиса, ты меня конфузишь. Ну, подальше мфан. Слушай, честь имею поздравить сюда. <свят> пойти оповестить. <свят> <свят> Я вижу, вы в душе меня осуждает. <режит> Прежде выслушайте, потом судите. Господа, у меня оправданий много. Я была беззащитна. Имение было расстроено. Я хотела поручить управление имением племяннику, но он меня поразил. Поразил! Вы знаете, какую карьеру он избрал? Он актер! провинциальный, и ведет жизнь самую беспорядочную. Он здесь у меня, вы можете его видеть. Ужас, ужас, ужас. Что такое? А племянники? А, ну не мое дело. А, <свеч> ваша племянница? А, -а, -а, -а, -а. <свеч> я недовольна ее поведением. Ну <свеч> что ж мне оставалось делать, я вас спрашиваю. При всем моем желании навсегда остаться вдовой, и даже навсегда отказаться от света, я решилась Пожертвовать собой. Господа, я выхожу замуж, чтобы устроить имение, чтобы она не досталась в дурные руки. Это геройский подвиг. Вы героиня. Вы ну, героиня. Просто блажительно. Господа, кушать мы будем сегодня поздно, а теперь можем по бокалы с шампанским. Карп несет на подносе бокалы с шампанским. Все встают. Господа! Господа, все высокое и все прекрасное основано на разнообразии, на контрастах. Возьмем самые изящные сочетания в природе. И что же мы видим? Суровый гранит и меланхолический плющ. Несокрушимый дуб. И нежную повелику. И теперь перед нашими глазами непоколебимая добродетель, житейская мудрость, укрепленная опытом в союзе с нежной молодой отраслью благородного питомника. Мои полно! Алексей Сергеевич, желаю вам многолетней безмятежной жизни, на радость вам, на утешение ваших друзей и на пользу всего окрестного населения до самых отдаленных его пределов. Ура! Что и дать им яркий для вам здоровья. Господа, господа, я не могу говорить все высокое и все прекрасное. Заставляет молчать уста мои и вызывает горячие и обильные слезы на мои тоскотрясти. Благодарю, благодарю Поздравляю. Постарайтесь жить счастливо, и я первый буду очень рад. Поклонно благодарю, какой грубый человек. Входит несчастливцев. Тетушка, поздравляю, замуж выходите. Время, тетушка, время! И для вас хорошо, и для родственников приятно. Готово, что вы стали? Из столовой появляется восьми братов Петр, Аксюша и Аркашка. Тетушка, рекомендую друг мой Аркадий Сестринцев. Аркашка с бутылкой шампанского в руках заплетающимся шагом проходит мимо Гурмышской. Это ваш племянник. Честно регенерация, ага. Герани Гурмышской. Гурлышки! Доброе дело, значит, по закону, как следует, на что же лучше. Очень на приятно. Как все нравится мой жених вам? Ничего. -с. Жених во вкусе. Да. А если насчет малоумия, так это от малодушества. Покорнейше прошу садиться. Вас. Тетушка, позвольте мне распорядиться как дома. Да, Подай врач там дина, но да побольше, да. ты не жалей. Такие случаи редки, ведь тетушка не каждый вас. год замуж выходит. Продолжайте, господа, ваш разговор, мы вам не мешаем. Нам интересно вас послушать. О, с величайшим господа, мне очень приятно говорить в таком благородном обществе. Тетушка... Вы счастливы. Вы безмерно счастливы. Да-да, я счастлива, мой друг. В человек делается добрее, благороднее. Не так ли я говорю? Правда, Совершенно господа. Совершенно справедливо. Прекрасно, прекрасно. Тетушка, у вас есть племянница. Милое, доброе создание. У нее есть тоже жених, он не так красив и смел, как вас, но она его любит. А вот его тятенька. Ну, я знаю, мой друг, знаю. Он, то есть, тятенька, человек русский, господа, благочестивый, но по душе совершеннейший какая-нибудь киргизская киргизка. Он человек семейный, очень любит своих детей, любит женить сыновей ней, но непременно желает получить преданного тысячу рублей по своей жадности, по своему невежеству. Только сбавился по невежеству, только нам без этого невежества никак нельзя с тому на нем весь круг держится. Вот тетушка для вас прекрасный случай. Делать добрые дела. Ох нет, нет, Оставь, пожалуйста. Что такое за нос? Это совсем не твое дело. Но я и так и сдержала, Почему? Вот у меня. Везде огромный расход. Да нам с Раисой теперь нельзя тратить ничего лишнего. Ну, конечно. Я хочу конный завод завести, вот. пруды надо чистить, да. копать канавы. А -а -а. Так и не дадите. Нет. Деньги невелики, но согласитесь что бывают обстоятельства, когда... Да зачем деньги, довольно вашего благородного слова, присущие вот этих А Для нас ваше слово век себя. Ох, нет, нет. Это не деликатно даже с твоей стороны, Вдруг, мне посторонних такое требование. Да. Нет, господа, я, я, нет, нет, я отказываю. Это на У вас компот, да? Да ты, Раиса, откажи, реши. я же отказываю, я решить на отказывание. Так не дадите. Извини, мой друг, не могу. Почтенный. И что-нибудь у вас уступить? Да не расчет, барин, это только без хорошего дома, а то внимания не взяли бы. Тетушка, Раиса Павловна, благодетельница рода человеческого, не роняйте себя перед почтенным обществом, не стыдите фамилию Гурмышки, я краснею за вас. У вас только родных я Она уж больше не попросит, а мне приданого не нужно. Да Гурмышская не может отказать такой сумме. Вы, женщина богатая, что значит для вас эта малость? Я бедный труженик, но если бы у меня были... А, что такое? Да они есть. Вот они. Признаться не грех бы, бедняги, не счастливцеву. И покутить на эти деньги не мешало бы ему, старому псу, и поберечь их на черный день. Что вы, что вы делаете? Не Молчи, не Аркашка! Не так не родите! Я уж сказал! Ну, если богатая помещица отказывает бедной девушке в приданом, так не откажет бедный артист. Води сюда, дитя моё. Сказать, вы говорили, на тройке поймите. Молчи, аркашка! Води сюда, дитя моё. Вот тебе, дитя моё, бей. Что, что вы, братец? Бери, говорят тебе. Я что задумал, не передумываю, что сделал, не переделал. Братец, я, братец. Довольно, довольно. Я могу заплакать. Это нехорошо, Как мне благодарить вас? Как благодарить Подскажи Скажи спасибо и все. Вот теперь выпьем! А Ксюша передает деньги Петру, тот отцу. Извольте получить! Это очень великодушно с твоей стороны, Геннадий. Надеюсь, Аркадий Выпит! Я очень рада, моя милость, так все устроилась. И готова способствовать твоему счастью всем, чем только могу. Я даже не откажусь, будь у тебя пассажирной матерью. Прямо вами благодарность. Уж у нас без вас дело никак не обойдется. Вы у нас на свадьбе 50% приданному. Вот как мы вас ценим. А уж банкет я для вашей милости и сделаю. Месяца на два в городе разговора хватит. Уй, пока не крайней знаю. Прекрасно. Прекрасно. Ваш поступок надо напечатать в газетах. Что тут за газеты? А вот, выпьем, брудерша. Ну, ну мой милый, ну, ну нельзя же. Ну, не хочешь, не надо. но ну, убирай, что прочь. Выпьем, Аркадий. Кто он такой? Актер. Актер? Ах, актер, воцелов, вашу руку, кто-то я слушаю, кто это так хорошо говорит, благородно, ведь это же у нас такая редкость, браво. А он, он тоже актер. А он ничего не говорит. Нет, говорит! Что же он говорит? Хворцом свищу, сорокой прыгаю. <свеч> <свеч> <свеч> Я ему пенковую трубку подарю. <свеч> Заходите, господа, ко мне. Милости прошу. забавлять то тебя! Шутов заряди. Вот давай, брудер шап выпьем. <свеч> Ч ⁇ он забавный? Надо, как, выжить. Он забавный, ты Вот здесь Бог знает, что он творит. Вы, кажется, ехать собираетесь. Давно я, брат, собираюсь. Так не пора ли вам? Аркадий! А, нас гонят! Пренебреги! Как мы попали в этот лес, в этот сыр, дремучий гор? Зачем мы, братец, пугнули, Соб и фивенов, Что им мешать? Тут все в порядке, братец, как субить следует. Старучи выходят замуж за гимназистов. Молодые девушки топятся от горького житья у своих родных. Лес! Братья... Комедианты! Комедианты? Нет, мы артисты. Мы благородные артисты. А комедианты вы. Мы коли любим, так уж любим. Коли не любим, так ссоримся и деремся. Коли помогаем, так уж последним трудовым грошом. А вы в жизнь толкуете о благе общества, а любви человечеству. А что вы сделали? Кого накормили? Кого утешили? Вы чешите только самих себя, самих себя забавляете. Вы хамелеанты шуты, а не мы. У меня деньги, я кормлю на свой счет двух-трех таких мерзавцев, как Аркашка, А родная тетка почекотилась прокормить меня два дня Что? Девушка бежит топиться, кто ее толкает в воду, тетка Кто спасает актер несчастливцев Люди, люди, рождение крокодилов Ваши слезы вода, поцелуй кинжалы в грудь. Левые леопарды питают детей своих, хищные врады заботятся о птенцах, а она, она. Это ли любовь за любовь? Ой, если бы я мог быть гиенную? ой, если бы я мог остервенить против этого адского поколения всех кровожадных обитателей лесов! Ну, позвольте! За эти слова, возможный и к ответу! Да просто к становому! А мы все свидетели! да, да. Меня, ошибаешься, сензуровано Смотри! Разбойники Шиллера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 Тетушка, пожалуйте ручку. Нет, нет. Ну, Позвольте ему, он скорее уйдет. Нет. Да не укушу, не бойтесь. Нет, не укушу. Разумеется. Не посмеет. Да вы не знаете, господа. Вы же не знаете. О, люди, люди. Нет. Ну, Аркадий, мы с тобой покировали, Пошумели, братец, теперь опять за работу. Послушай, Карл, если приедет тройка, то ее, братец, в город. Скажи, что господа пешком пошли. Руку, товарищ!